Глава первая. Толсбург Северная Эстляндия. Самое начало лета, и уже так жарко. Солнце высоко в зените, словно раскаленное в горне Крица. Под его лучами не только воск плавится и течет, да кольчуги на плечах не дотронутся. Капли пота то и дело срываются со лба, падают на грудь и тут же испаряются. Ветви на деревьях обессиленно склонились до самой земли. Трава на полянах пожелтела, словно уже и осень наступила. И даже камыш пригорюнился. Пусть пока и зеленеет, но кончики листьев все же успели выгореть под этим пеклом. Редкий ветерок с моря шуршит подсохшим камышом, летит к берегу и путается в сухой траве сталкивается лбами с гранитными валунами на пологом береговом откосе и окончательно замирает, так и не добравшись до деревянных стен низкорослой прибрежной крепостицы. Слева и справа, если со стороны моря смотреть, две невысокие вышки с наблюдателями. И сейчас на этих вышках им очень тяжко. Навес из жердей плохо защищает от солнца и приходится перемещаться по небольшому квадрату помоста стараясь поймать тень и спрятаться от жгучих солнечных лучей. Когда ветер обдувает, так и стоять можно. А в такую погоду сплошная мука, и железа не скинешь, не положено. Приходится смену стоять и считать минуты до окончания дежурства. И так ты одуреваешь от жары, так еще и море блестит, сливается с небом на горизонте. Да и зачем на море смотреть? Все равно в такую погоду никакой корабль из гавани не выйдет. Ветра почти нет, а веслами по такой жаре не намашешься. Никаких запасов воды грибцам не хватит. Даже обычные патрули в последнее время отменили, что вдоль кромки моря регулярные обходы по мысу совершали. Заливы справа и слева от мыса сильно обмелели, вода отступила, обнажила многочисленные округлые валуны, и серое илистое дно между ними. Идти по такому сплошная мука. Петляешь среди камней, словно заяц, да еще вдобавок подсохшая корка, легко под ногами проламывается, и сапог почти к а порой и еще глубже проваливается в вонючую вязкую жижу. И очищается она потом очень плохо. Скребешь ее, скребешь, а толку мало. Въедается этот ил в кожу намертво. Вся надежда на наблюдателей на вышках. Вот один из них голову высунул, глянул сначала на море, потом посмотрел вниз, на безлюдный крепостной плац. И спрятался. Никого внизу нет, пусто. Все полуденную жару в прохладных внутренних помещениях пережидают. Одни мы тут жаримся, словно цыплята на вертеле. Ничего, скоро и эта мука закончится. По слухам... В Тарванпеа уже прибыли новые войска, разрушенные стены восстановили, и сейчас спешно достраивают замковые укрепления. Эти проклятые русичи прошли через всю Истляндию, и никто их не заметил. А ведь здесь, в Толсбурге защитников куда как меньше. Повезло, что варвары мимо прошли. Говорили, русичи где-то на восходе остановились, крепость ставить начали. Несколько дней назад туда большое войско ушло. Наверное, скоро назад с победой будут возвращаться. Повезло кому-то, ведь проклятые язычники много добра с собой из Тарванпео утащили. Рассказывают, одни голые камни там оставили. Размышлял, размягший от жары, наблюдатель на вышке. Мысли лениво цеплялись одна за другую, тянулись, словно загустевший мед. Караульный снова поерзал. Сидеть на деревянном полу было очень неудобно. Ноги не вытянуть, площадка для этого слишком короткая, а от долгого неподвижного сидения тут же начинала неметь задница. Да еще эти грубо тесанные и плохо подогнанные друг к другу плахи с широкими щелями между собой так и врезаются в кожу острыми кромками. Вытянул шею, выглянул за деревянный борт ограждения и тут же спрятался назад. Пусто на море, никого нет. Даже пиратов давно не было видно. Пропали куда-то. Снял шлем, вытер рукавом пот со лба, подышал открытым ртом. Потянулся к баклажке на поясе и вспомнил, что воды там уже нет. Все выхлебал. Вздохнул еще раз, широко раскрывая при этом рот, чтобы хоть как-то освежить высохшее горло, и продолжил размышлять. Воистину то пойло что вчера поздно вечером употребили с товарищами было очень дрянным. зря пил а как не пить в такое скукотище чем тут еще заниматься? лучше бы сейчас на русиччи пошел зря не вызвался, когда желающих выкликали сейчас точно бы с большой добычей назад возвращался и не пил бы больше подобную бурду а еще можно было бы дать монету десятнику и съездить в Ревель. Ох, и погулял бы там. Караульный плотнее прикрыл глаза и начал придумывать, как бы он попьянствовал в городских трактирах, каких сочных девок бы поимел и помял. Всхрапнул, из уголка упавшей вниз губы потянулась на бороду тягучая струйка слюны. В глубине камышовых зарослей коротко плеснуло, словно снулая рыбина из последних сил хвостом по воде ударила. чирикнули тревожно птахи и тут же замолкли, даже им лениво в такую жару клюво раскрывать. Короткая волна, больше на рябь похожая, также лениво заплюхала в толстых и от подсыхающей тины стеблях и запуталась, затихла, не пошла дальше на открытую воду. Дерево еще стукнуло глухо о дерево. До с людяными крыльями блеснули, прострекотали над водой и тут же плюхнулись на широкие листья кувшинок. И замерли, припали голубыми брюшками к живительной прохладе. Недолго им удалось отдыхать. Короткий покой потревожил нос узкой деревянной латчонки. Распугал мелкую живность, разогнал в стороны. «Все, дальше только пехом!» — прошипел сидящий на носу воин и первым шагнул через низкий борт в воду, подавая пример своему товарищу. Воды пять, а ноги провалились в ил почти по колено, и челн накренился, черпанул бортом соленую затхлую жижу. Из-под проломленной белесой корки ила вылетели и булькнули серебристые пузыри, ударил в нос зловонный гнилостный запах, заставил поперхнуться. «Челн здесь оставим!» перебрался на нас лодки второй из разведчиков подождал пока товарищ пройдет вперед и соскользнул следом за ним в грязную взбаламученную жижу и стены и ила а куда он денется осторожно продвигался через камыши первый, прокладывал тропу напарнику и сам же ответил никуда на каждый шаг приходилось затрачивать слишком много сил Мало того, что надо аккуратно и по возможности бесшумно выдирать ноги из липкого плена, так еще и мошка одолевала. Поднималась зараза из этой вонючей жижи и озверело набрасывалась на свежее мясо. Вот и кромка камыша. Дальше чистый берег, плавно поднимающийся к бревенчатым стенам крепостицы. Высовываться из камышовых зарослей на открытое место воины не стали. Через стебли наблюдали. А мошка зверела, велась вокруг серым облаком, зажирала, остервенела, не встречая должного отпора. Вгрызалась в лице и кисти рук, оставляя после укуса мелкие кровоточащие язвочки. И отмахиваться никак нельзя от этой заразы, чтобы лишним шевелением не привлечь к себе внимание дозорных на вышках. Все осмотрел. Расстояние, высоту стен и вышек, прикинул? Скосил глаза на напарника старший из воев. «Да, все. Можно уходить», — откликнулся второй и спрятал в поясной кошель разрисованный клочок бересты. Уголек, использованный, выбросил под ноги. В ответ на вопросительный взгляд товарища тут же пояснил. «На всякий случай. Береста не голова, она ничего не забудет». Обратная дорога до лодки показалась короче. И дошли быстрее. Правда, второй раз по уже разбитой тропе пробираться было хуже, проваливались глубже, и выпачкались от этого сильнее. И через борт забираться труднее, чуть было не притопили челн, зачерпнув бортом вонючую муть. Кое-как перевалились внутрь, отдышались, взяли весла и потихоньку потолкались на выход из камышей на чистую воду. Легкий ветерок подул удивительно вовремя зашевелил стебли камыша, зашуршал узкими листьями, скрыл пробирающуюся через камыш лодку с людьми, долетел до стен и сторожевых вышек. «Опять тухлятиной завоняло», — скривился караульный, и забормотал от нечего делать. «Наверное, на берегу что-то сдохло, или распухшее тело волнами откуда-нибудь принесло. Точно, тело! На такой жаре оно сразу завоняет!» открыл глаза, приподнялся и глянул на берег. Ничего подозрительного впереди внизу не заметил и плюхнулся назад. Но тут же передвинулся чуть в сторону, в переместившуюся спасительную тень. Поерзал, устраиваясь в углу поудобнее, потерся зудящий между лопаток спиной, а засаленная и стертая бревнышко смотровой клети, подпирающая покатую крышу, и замучал сквозь стиснутые зубы от наслаждения. Вздохнул с удовлетворением и снова придремал. И вонь с берега не помеха. Разморила стража на солнцепёке. Да и не служба эта, а службишка, ленивое отбывание времени в карауле. Море до самого горизонта пустое, даже горластые чайки куда-то запропастились. Ни одной тёмной чёрточки впереди не видно. Так чего на воду попусту глазеть? Только глаза себе испортишь из-за сверкающих на мелких волнах слепящих солнечных зайчиков. Задержишь на каком-нибудь взгляд — и всё. Слепнешь на время. Потом долго чёрные букашечки перед глазами мельтешат. Чёлн с разведчиками прокрался вдоль камышовой кромки, проскользил по водной глади заливчика и даже волну не поднял. Настолько плавным был ход легкого суденышка. Так и ушел незамеченным. А дальше прижался к берегу, потерялся среди множества рассыпанных по заливу огромных камней. А там дальше уже и лес вплотную к воде подходит, можно спрятаться среди толстых узловатых корней, и никто обнаружить их не сможет, как бы не хотел. Двое, аккуратно, чтобы не утопить и не заломить борта, пропихнули легкую лочонку поглубже в коряге мелкая волна не хуже большой посудинку побить может уложили весло на дно и прикрыли все сверху несколькими более тонкими плетями корней не забыть бы потом от ила отмыть озаботился младший из воев вон сколько грязи нанесли если уцелеем так обязательно отмоем пригодится еще лочонка то Эхом откликнулся старший. «Уцелеем! Никуда не денемся!» Беззаботно отмахнулся молодой, сияя ослепительной улыбкой. Старший тяжело вздохнул и промолчал. Придирчиво осмотрели результат своих трудов. Удовлетворились сделанным и выбрались на берег. Размытыми тенями скользнули между золотистыми стволами сосен, обменялись взглядами с укрывшимся в можжевельнике передовым дозором, И скрылись за деревьями. И никого на берегу. Тишина. Только ленивая волна еле слышно по камням шлепает. В тонкий берестяной борт челна плюхает. Песком на берегу ширкает поднепрестанное шуршание камыша. И где-то в лесу потревоженная птица заругалась. Далеко идти не пришлось. Всего-то с десяток быстрых шагов в глубину леса, и они уже среди своих. На небольшой полянке двое, Ростих и Мокша. Стоят перед сидящим на стволе упавшей сосны боярином, что-то ему тихонько докладывают. Приблизились, молодой чуть позади старшего держится. Но остановились одновременно, влезать в разговор старших не по чину. Старший поймал взгляд боярина, кивнул утвердительно на немой вопрос. — Хорошо, я все понял, после договорим. Поднялся на ноги навстречу подошедшим разведчикам боярин. Развернулся к подошедшим. «Рассказывайте!» Подобрались вплотную к берегу. До стен осталось шагов двадцать. Приглушил голос старшей пары. Глянул на ростях осмокши и тут же пояснил. «Никто нас и не заметил. Караульные на вышках от солнца попрятались. Ни одна голова наружу не выглядывает. И на стенах никого». Ни звука из крепости не доносится. Напарник мой на берестянку все перерисовал угольком и все расстояния отметил. Показать? А как же? Протянул руку боярин. Сейчас и посмотрим. Мало ли что на стенах изменилось за эти дни. Взял протянутый рулончик берестянки, аккуратно развернул. Тут же и Ростях помог, придержал за уголок, не дал ему скрутиться назад. Мокши над плечом навис. Смотрелись в рисунок. Намалевано грубо, но понятно. Циферки кое-где стерлись, но привередничать не нужно. Ребята старались, инициативу проявили. А что касается расстояний, так их все уже знаем. Эти несколько дней весьма напряженными для всех выдались. И не в первый раз разведчики под эти стены ходят. «Понял. Можете идти», — отпустил воинов, боярин, — а сам развернулся лицом к Ростиху и Мокши, своему ближнему кругу. Что и требовалось доказать. Вчерашние лазутчики то же самое рассказывали. Никто в крепости не ждет нападения днем. того и расслабились. Наверняка уверены, что от нас уже и мокрого места не осталось. Потому сидят себе спокойно во внутренних помещениях, от жары спасаются. В общем, все, как я и думал. «Выходит, зря мы так усердно готовились к штурму. Лестницы вязали, крючья выковывали. Можно было и без этого обойтись», — высказался Мокша. Ростих хмыкнул на эти слова, но промолчал, не стал ничего говорить. Только отвернулся, да в сторону крепости этак оценивающий глянул. «Мол, ты говори, да не заговаривайся. Все равно ворота нам никто не откроет. Придется на стены самим карабкаться». А с крючьями до да лестницами это всяко сподручнее будет делать так боярин могши и ответил да тот и сам все это понимает просто просто такой он обязательно в чем-нибудь посомневаться должен глянул я на товарищей на стоящих поблизости любопытствующих воинов обвел всех взглядом но не всех всех мне просто не увидеть люди же попрятались За кустами деревьями вынужденную паузу пережидают, к штурму готовятся. В общем, оглядел я свое немногочисленное воинство и скомандовал. Начинаем. Спят они там или не спят, а чтобы все тихо было. Уточнять поставленные задачи нужно? Нет? Тогда что стоим? Кого ждем? Вперед! И удачи всем нам! Послушал, как команда от воина к воину полетела. Кивнул Мокши, хлопнул по плечу Ростиха. Попрощались так. Первым как раз Мокша со своим отрядом и ушел. Ему дальше всех до означенного места добираться. Обходить крепость по левому флангу. И контролировать караульных на угловой и центральной башнях. И на стене, само собой. Пока по лесу проберется, через завалы и засеки перелезет. Пока тихонечко через камыш прокрадется со своим отрядом мы будем на месте стоять». Через некоторое время и Ростих увел своих стрелков на правый фланг, и недавних разведчиков с собой забрал. У него и маршрут покороче, чем у Мокши, и тропа уже протоптанная. И пробираться им предстоит тоже через те самые камышовые заросли, через россыпи валунов и камней, по воде и илу. За его отрядом контроль правых башен того же центра, стен и донжона. Каким образом они это проделают, если караульные начнут службу бдить, не представляю. Но в Ростиха и его парней верю. Наверняка ведь что-нибудь придумают. Предварительно мы это оговаривали. Пошуметь легонько предполагали, чтобы внимание на вышках к новому шуму привлечь и заставить чужих воинов головы наружу высунуть. Лишь бы сработала наша задумка. Но они сработает, так ничего страшного. Пока те проснутся, пока тревогу поднимут, пока воины в крепостице из своих подвалов выбегут, да на стены вскарабкаются, мы уже там их встречать будем. У нас и лестницы заранее приготовлены, и веревки с крючьями, и навязанными по всей длине узлами есть. Скарабкаемся на стены мигом. Впрочем, наши следопыты здесь заранее все подступы успели осмотреть, все тропы разведали. Единственное, так это в крепость не смогли пробраться, к сожалению. Но их бы там сразу вычислили, потому что гарнизон у данов здесь совсем небольшой, с тем, что в Тарвенпеа был, не сравнить по численности. Поэтому уверен, все бойцы в крепости друг друга наверняка не только по лицам знают, но и по именам. Отсчитал положенное время и скомандовал отвлекающей внимание караульной группе выдвигаться вперед. Пусть шумнут, вреда не будет. Пускай сейчас никакого движения на вышках не видно, но ведь это только сейчас. Мало ли караульные решат проснуться и головы наружу высунуть. Поднятая раньше времени тревога мне не нужна. Или не высунут и останутся сидеть на своих вышках и примутся обстреливать моих ребят. Казалось бы, ну что такого серьезного могут сделать четверо или пятеро воинов, сорвать штурм, Отбить атаку? до да запросто. Хороший стрелок из лука за минуту десяток прицельных стрел выпускает. Надеяться на то, что именно эти караульные плохие стрелки, не хочу. Слишком дорогая цена может оказаться у такой ошибки. Караульных пятеро, каждый выпустит по десятку стрел. И нас не станет. Нет, буду считать, что враг у меня опытный и хитрый. Поэтому придется караульных на живца ловить. Уверен, что оба ушедших чуть ранее отряда уже на своих местах находятся, и арбалетчики наготове. Перед крепостью выжженная голая земля. Именно что голая и выжженная. Весной этой выжигали не осенью, потому что зала совсем свежая. Под ногами невесомой пылью кверху поднимается. Ее не сдуло ветром, дождями весенними не смыло, даже слежаться она не успела значит, точно недавно жгли. Хорошо хоть остыть успела, и угли нигде не видно, а то бы вляпались. Усердно здесь подходы к стенам чистили, и кочки повсюду, как срубленные головы, обгоревшие до степени стриженных ежиков, торчат из пепла, не споткнуться бы, когда побежим под стены. Передал предупреждение по цепочке. Ребята из отвлекающей группы... Уже половину расстояния до стен преодолели. Во весь голос разговаривать принялись, зашумели. Загулявших вояк изображают, горланят что-то веселое во весь голос. О, упали дружно, завалились лицами в пепел, перемазались, сообразили, вспомнили мои наставления, молодцы. Теперь их точно никто не узнает, за своих примут. Сейчас караульные на вышках должны клюнуть, и головы высунуть. Идут мои ребята, горланят что-то неразборчивое, пошатываются для пущей убедительности, друг за друга цепляются. А где же любопытствующие на своих насестах? Да что же они там, заснули все? Да с таким же успехом, и всем нам можно было потихоньку с крепости подойти. Эх, зря я не стал рисковать, план нападения сложно разработал, а на самом деле... Просто нужно было не заморачиваться, а пройти по-наглому. Есть. Появились под навесами круглые маковки. И тут же мотнулись назад после удара арбалетными болтами, скрылись с глаз. Показалось даже, что стук попадания расслышал. Все. Пора и нам выдвигаться. Теперь можно. И нужно. Вперед. Скомандовал и первым шагнул на выжженное поле. Эхом пролетела за спиной команда. Ощутил, как зашевелился лес за моей спиной. Как пришли в движение воины, как заторопились вперед, стараясь обогнать меня и прикрыть своими телами от неприятельских взглядов. Ну да, они же не видели, что с наблюдающими произошло. Потому и перестраховываются. Тронула такая забота. И мы пошли сначала шагом, потом когда из-за деревьев выбрались на расчищенное место, побежали. Горелая проплешь вроде бы как и обширная, а на самом деле небольшая, шагов сто до стен будет. Поэтому проскочили ее на одном дыхании. Пепло, правда, за собой тучу подняли, но это уже не страшно. Некому уже на стенах тревогу поднимать. Вход сразу лестницы пошли, веревки с крючьями вверх взметнулись, стукнули о бревна. Но этот шум уже никакой роли не играет. Все равно никто внутри не успеет среагировать. А если и успеет, так нам лучше будет. Пусть из своих подвалов наружу выскакивают. Нам на открытом месте их легче расстреливать будет. А то забьются в свои норы, выкуривай их потом. На стене я оказался в числе первых. Нырнул в узкий промежуток между стеной и покатым навесом. Мягко спрыгнул на деревянные подмостки и сразу же отскочил в сторону, чтобы товарищам не мешать. Огляделся по сторонам, на двор глянул. Тишина вокруг, ни внизу, ни на стенах нет ни одной вражеской сонной морды. Как-то все на удивление тихо прошло. Готовились сколько, раз за разом в подробностях тренировались эту крепость захватывать, а когда дело дошло, так ничего и не пригодилось. А с другой стороны, что это я расстраиваюсь? радоваться должен что такую крепостицу без боя практически взяли. Ну, пока еще не взяли окончательно. Внутренние помещения пока не наши. Но главное, мы уже внутри. Вниз во двор спускаться не стал. Там и без меня разберутся. А мое дело теперь простое — руководить окончательным захватом. Да и то чисто номинально. Каждый без меня знает, что ему предстоит делать. Кто-то на стенах останется, сверху товарищи прикрывать будет, а кому-то вниз предстоит спускаться. Эта честь выпала самым опытным воинам, кто с мечом на «ты». Поэтому тихо у нас, никто не шумит лишку. Молча на стены залезли, в полной тишине во двор спустились, примерились, каким образом врага из нор выкуривать. Выбрал место, с которого весь внутренний двор как на ладони, да и пробежался до облюбованной позиции. Как раз к этому моменту и шевеления внизу начались. Наши уже фитили запалили, гранаты собираются внутрь забрасывать, а тут двери открылись. И недоумевающе от произведенного нами шума наружу защитники крепости полезли, как тараканы от отравы. Сориентировались сразу, ощетинились железом, щиты в дверной проем выставили, перекрыли его намертво. Орут что-то грозное, Морды красные, бородатые и волосатые. Вооружаются там, похоже. Сейчас попрут. Спустя какой-то миг, даны выскочили на двор, щитами от наших стрел головы прикрыли, мечи да топоры приготовили, по сторонам смотрят, замерли. Тишина во дворе. Ни звука. Даже слышно, как волна по камням на берегу хлюпает. Какой-то миг затишье. И даны в мечи ударили, рванули дружно, орут что-то яростное. Да только и мы не промах. Арбалетный залп в упор не оставляет им ни малейшего шанса. Дальше мои воины арбалеты назад отбросили и за мечи взялись. Лязгнуло железо, громыхнули в сшибки щиты. И зазвенела грозно острая сталь. А ведь мы еще и со стен стреляем. Сверху так хорошо выцеливать незащищенную бронькой шею. Да и поверх щита бить одно удовольствие. И некуда им деться. Поднимут щиты вверх, брюхо откроют. Опустят, мы тут наготове Хорошо еще, что немного их было. Первую волну сразу положили. Они только прореветь и успели. Да по нескольку прыжков вперед каждый сделал. И все. Попадали на зим. Правда, оставшиеся в живых сориентировались сразу. Боевой опыт никуда не денешь. Отшатнулись назад, оставляя перед собой вал мертвых тел, мигом втянулись в свои казематы, а двери закрыть за собой уже не получилось. Кто же им позволит? Арбалеты на стенах успели все перезарядить. Это внизу мои воины по разу выстрелили, да за мечи схватились. Там уже не до арбалетов всем. Лоб в лоб сошлись. Это рассказывать долго. На самом деле, все в одно мгновение произошло. Вот двери распахиваются наружу, створки с громким стуком по деревянным стенам бьют, лезут наружу враги, орут что-то яростное, и тут же мы стреляем. И вот они уже отступают. И тить-колотить. А фитили-то у гранат запалили, да и забыли. Не до того ребятам было. Как держали так и побросали их куда-то под ноги. Нет еще у моих воинов страха перед таким оружием, не довелось пока на своей шкуре испытать воздействие близкого разрыва. Горят они, потрескивают, искорки разбрызгивают, чуть заметный глазу сизый дымок между ног путается, вверх легонько поднимается. В жадном предвкушении стоящие рядышком тела окутывает, цепляется прозрачными лохмами, в свою будущую добычу и стелется над головами, укрывает всех погребальным сизым саваном. «Врешь! Рано радуешься!» Я рявкнул на весь двор, эхо даже заметалось в испуге от стены к стене. «Гранатами бей!» Сообразили, наклоняться начали, лишь бы успеть. И полетели в дверные проемы гранаты, полетели! успели в последний момент, судя по тому, как почти сразу же там внутри раздались бахи. Правда, бахнуло слабо, за толстыми деревянными стенами звук разрыва почти не слышен. Зато дым густо повалилось всех щелей. Сразу понятно стало, что со стенами схалтурили, плохо сложили, щелей между венцами слишком много. Это же как холодно зимой внутри будет. Хотя «О чем это я? Не будет здесь холодно никому, потому что крепостицу эту мы дотла сожжем. Не нужны нам по соседству такие форпосты. И датчане рядом тоже не нужны. Наготовимые арбалеты на входы нацелены. Сейчас ведь недобитки наружу полезут. Поймут после такого, что внутри никто из них уже не уцелеет». Только подумал, тут они и рванули на выход. И сразу же закончились. Даже добежать до наших воинов никто из выскочивших даннов не смог. Полегли сразу. Слишком мало их оставалось. В очередной раз опустилась тишина в колодец крепостного двора. Ждем, молчим, слушаем. Ничего, кроме стонов, где-то там внутри не слышно. Придется заходить и зачищать. Пленные нам не нужны.